чтобы я послала мужа за вашей матерью. Хулия задумалась, потом ответила с решимостью, согласна. — Вот, дорогой мой москит, — сказала Паулита, отнеси этот платок сеньоре, у которой я была, и скажи, что дочь ждет ее. Москит торопливо вышел. — Теперь, когда мы одни, — продолжала Паулита, — я расскажу вам в утешение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 Любить недосягаемого для нас человека — сущее безумие. Верьте, Хулия, я это узнала по опыту. А вы не могли бы стать даже возлюбленной человека, которого вам не суждено больше увидеть? Закрыв лицо руками, Хулия расплакалась. Паулита подошла к ней и стала гладить ее по голове. «Хулия, только ли любовь к пирату мешает вам выйти за того, кого вам прочит мужья-мать?»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 «Как ты думаешь, кого я встретил по дороге, идя к этой сеньоре?» «Кого же?» — спросила Паулита. «Дона Энрике, собственной персоной!» «Господи!» — воскликнула Паулита и вся затрепетала. «Не пугайся. Лучше придумай, куда его спрятать. Он приехал, рискую жизнью». «Но что он тебе сказал?» — спросила молодая женщина, едва держась на ногах от волнения. «Что я ему для чего-то нужен. Завтра в полночь». Он ждет меня против собора. Переступив порог жилища, покинутого после такого тягостного объяснения с матерью, Хулия разом вспомнила все рассудительные советы Паулиты. Казалось, из глубины сердца звучит чей-то голос и повторяет все сызного. Да, Паулита, несомненно, права. сеньора Магдалена хмурилась и бросала по сторонам встревоженные взгляды. Угадав, что творится в сердце матери, Хулия мгновенно приняла решение принести себя в жертву ради ее счастья. — Матушка, — не колеблясь долей начала она, — вы говорили, что кто-то просил мои руки? — Да, Дон Хусто, брат графини Тор-Ляль, -э ответила удивленная сеньора Магдалена. — Так скажите ему, что я согласна. Только пусть не вздумает медлить и откладывать — — Благодарю тебя, дочурка, благодарю, да благословит тебя Бог! — воскликнула, заливаясь слезами сеньора Магдалена и бросилась в объятие дочери. — Ради вас, матушка! — прошептала Хулия, и обе умолкли.